Часть третья. Библиотека. Иначе назвать подобное помещение было бы очень трудно. По размеру оно казалось раза в два больше, чем комната, в которой суборочнулся. Все пространство занимали возвышающиеся до самого потолка стеллажи, забитые бесчетным количеством книг. Ого! Столько книг, а я ни одну прочесть не могу. Вот досада! Субару поводил глазами вдоль полок, но даже не заметил ни одного японского названия. Встроенные ряды корешков были сперещрены символами, похожими на те, что он видел на улицах столицы. Принятая в этом мире система письменности была ему абсолютно незнакома, и Субару тяжело вздохнул. «Пялишься на чужие книги, да еще и вздыхаешь!» Вновь подала голос девочка. «Нарываешься на грубость, мнится мне!» Я и стесняться не стану. Эй, эй, такое холодное выражение лица только портит твою красоту. Ответил ей Сомбару. Давай, улыбнись-ка. Бетти в любом настроении хорошенько мнится мне. А с тебя хватит и пренебрежительной ухмылки. Она прижала пальчик к щекам. И изобразила жуткую гримасу, отдаленно напоминающую улыбку. Бетти выглядела прелестно. На вид было ей около 11 или 12 лет. Немного, наверное, моложе Фельд. Роскошное платье с оборочками делало ее еще милее. Длинные волосы цвета заварного крема были завиты в букле, удивительно напоминающие вертикальной пружинки. Не оставалось сомнений. Эта улыбка, улыбка очаровательной девочки, тронула бы даже самое черствое сердце. Восседая на высокой деревянной скамейке и держа в руках какой-то фолиант, Бетти смотрела на Субару снизу вверх. «Пренебрежительный? Удивительно, что ты знаешь такие-то слова!» Сказал Субару. «Злишься, потому что я не сразу дверь угадал? Ну извини, интуиция меня никогда не подводила!» Умение выбирать из множества вариантов с первой попытки и безо всяких подсказов было у Субару в крови. В прошлом такой талант не раз помогал ему в прохождении различных квестов. И теперешний коридор пополнил список побед. Вложено столько труда и все на смарку. Ужасно. Да, понимаю. По задумке гейтмастера мне полагалось пройти всю цепочку квестов. Но, прости, виноват. Субару развел руками и смущенно улыбнулся. Судя по словам, Бетти зациклила коридор... Это было именно её рук дело. «Как всё запущено, бедненька. То есть у тебя что, даже своей спальни нет? Ютиша ты в библиотеке. Даже не знаю, мне смеяться или плакать». «Ты решил меня подразнить, мниться мне?» Воскликнула Бетти в ответ на столь бестеремонный сарказм. и в щёки спрыгнула на пол и направилась к обидчику. «С Бетти довольна!» Пора преподать тебе урок и мне. Эй, эй, ты чего делать собираешься? Может, не надо? Но Бетти только ускорила шаг. Стой, где стоишь! Приказала она. По спине юноши пробежал холодок. Девочка приблизилась к Субару на расстояние вытянутой руки и резко замерла. Её макушка едва ли доставала ему до груди, но взгляд света голубых глаз будто бысковал его по рукам и ногам. Кожа покрылась мурашками, а в ушах одуряюще зазвенело «Хочешь что-то сказать?» Спросила она, и на какое-то мгновение Субару почувствовал, будто бы спали. Бегая глазами по сторонам, он принял судорожно подыскивать нужные слова. «Только не бей, ладно?» «Твоя склонность к лаунаде достойна восхищения, мнится мне!» Сказала Бетти безо всякой иронии. И вытянула руку вперед. Коснувшись ладони его груди, она пальцами провела по коже, так что стало щекотно. а а Заорал вдруг Субару. В следующий миг его словно бы охватило пламя. Внутри взорвалась и забушевала некая дикая страшная сила, будто бы поджаривая его от макушки до пяток и пронзая каждую клетку тела невыносимой болью. В глазах потемнело, затем зрение вернулось, но ручом потекли слезы. Собару лрухнул на колени. «Ещё в сознании мнится мне. Слышала, что ты крепкий парень. оказалось такой правдой». «Что, что ты сделала со мной, кучерявая лолька?» «Сего лишь внедрила в твою ману мнится мне. Забавная циркуляция», — сказала Бетти совершенно спокойным голоском и присела на корточки вдавив свой пальчик в дрожащее тело юноши. Бетти убедилась в том, что у тебя не было злого умысла. Но за твою вопиющую невоспитанность Бетти возьмет с тебе немного мана. Теперь ее прикосновение было невозможным, и Субару мешком повалился на пол. Из последних сил он медленно поворачивал голову и видел перед собой садистскую ухмылку Ты ведь не человек. Я имею в виду по своей сути ты... Для того, кто уже встречался с Пэки, ты слишком долго соображаешь. Девочка с наслаждением наблюдала за растрёпанным у его ног юношей. Она произвела впечатление жестокого ребёнка, который забавы ради отрывает лапки кузнечикам. Нет, в тебе нет ничего человеческого. С трудом выдавил Субару. «Не мери благородные и гордое создание со своими жалкими стандартами человечишка!» Ответила Бетти ледяным тоном. В груди Субару пылало негодование, но выразить его словами уже не хватало сил. Он чувствовал, что его вот в нот накроет обморок. С «Чего? Я даже не успела очнуться, уже теряю сознание!» «Если ты здесь сдохнешь...» Мне не будет никакой радости перешагать через труп. Мнится мне. Обращается со мной, как с собакой. Вот стерва! Подумал Субару и вновь провалился в темноту.